про таьте ему говорил то бишь процент от прибыли и непростой валютный, и про то что надо учиться у капиталистов хозяйствовать и приводил цитаты с двадцать седьмого съезда а мне клали на стол закон принятый в тридцать девятом году и спрашивали где кто и когда его отменил я поначалу попер читайте газеты слушайте телевидение там про это каждый день говорится мы живем для того чтобы следить за выполнением законности а вы ее нарушили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 Я хотел ответить ему, что эту тему исчерпал в своем творчестве такой знаток нашей истории и права, как Василий Белов, но, решив не вдаваться в литературное хитросплетение, уточнил. Значит, телеграмма с вызовом пришла не в трест? Должность — это номенклатура Совета Министров. Туда и сообщили. Кто подписывал ваше назначение? Чурин. А разве можно подписывать, не побеседовав с тем, кого назначаешь на такую работу?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 Те, которые отказываются допускать самую возможность их существования, сродни шовинистам, во Вселенной есть только одна Земля наша, а на этой Земле мы – самые талантливые люди. Когда я первый раз принес на отборочную комиссию картины, посвященные инопланетянам, Савелий Эммануилович досадливо махнул рукой, «Вы так хорошо начинали штык! Настоящий реализм! Прекрасная композиция! Зачем вам эти фантазии?» Постепенно я привык к тому, что мою новую живопись заворачивали, не пускали на выставки. Но много ли мне надо? Мастерскую я уже получил, хоть и в цокольном этаже, но достаточно светлую. Два издательства подбрасывали книги на иллюстрацию, какие-никакие, деньги. С красками, правда, трудновато. Цену теперь повысили вдвое. На большую вещь приходилось копить пару месяцев. Летом это не трудно. Теперь огурцы появились в магазине. Нарежь, залей кефиром, вот тебе и прекрасная пища на день» а зимой я становлюсь прожорливым. Мороз действует на меня каким-то странным образом. Хочется лечь в койку, укрыться тулупом и три раза в день уминать в сковороду картошки, жареные на подсолнечном масле с луком. Поначалу меня очень хвалили, особенно когда я писал передовиков из моей деревни Кряжевки. Даже советская культура напечатала пять лет назад статью, не говоря уж о художнике. Пару моих вещей ежегодно приобретала закупченная комиссия. Жил как кресл. Но постепенно, это случилось, когда Люда подарила мне роскошное издание Сальвадора Дали, я начал рассматривать и себя, и свою мастерскую, и тех, кто ко мне приходил, как-то со стороны, а точнее сверху. Очень удобная точка обзора. Если настроить себя, открывается интересный ракурс, чаще всего совершенно неожиданный. Отдельность — не такое уж плохое понятие, коли его верно трактовать. Рерих. Отделен, потому и значителен. И вот тогда-то я заново переосмыслил фразу Толстого о том, что человек состоит из знаменателя и числителя, как дробь. Точно. Это особенно заметно именно сверху, чуть слева, но обязательно при хорошем свете. Постепенно я сам себе показался мелюзгою, с этими моими стажками на поле, с тетей Надей, которую я больше всего любил писать, усадив ее на завалинку, вместе с внучкой Николая Савича, Девушка рисовала цветными карандашами и поэтому безропотно мне позировала. Не помню, кто из наших писателей прошлого века сказал, что, мол, жизнь может такую завитушку под ребро дать, что из человека, хоть и старого, мушкетного пороха, все рояльное воспитание в один момент выскочит. Так со мной и случилось. Люда в ту пору приходила ко мне редко. Не знаю уж почему, наверное, увлеклась кем. Она любит заметных. Я не ревних. Бог дал, Бог взял, это не к смерти надо прикладывать, а к любви все не так горько. И как-то дождливой серой ночью я ощутил внезапное и легкое воспарение. Летать я боюсь, ни разу в жизни не летал. Нет, ничего прекраснее поезда. Можно было бы, я бы экипаж пользовал, только за экипаж, наверное, посадят. У нас все, что никак у всех наказуемо, никто так не привержен одинаковости, как мы. В каком-то кино, где показывали горящий самолет, Я похолодел от ужаса, наблюдая, как аэроплан натужно отрывался от земли. Вот-вот упадет. Страх Господень. Я много раз смотрел этот фильм, потому что там был четко показан момент отрыва машины от земли. Я этим любовался, как классической композиции, такие бы в Академии ставить. Любо дорого писать. Нынешний обязательный бархат с яблоками кувшинами мало кому нужен. Когда и это запрещалось, было интересно. А если теперь заставляют? Чего же предписанным любоваться? Велика охота. Ну, я и подумал в ту ночь. А вот как эти несчастные инопланетные насекомые воспринимают нас, вылезая из своей тарелки? Они ж прыгучие, эти прозрачные инопланетяне. Скачут, наверное, высоко. Обзор хороший. Ветер можно увидеть. А это самое трудное, написать ветер. Его только в августе можно понять в горах возле могилы Волошина в Коктебеле. Вот тогда я и увидел будущую картину всю целиком. Сидит на земле и на пришелец, обхватил тоненькие свои ножки длинными рученьками и с такой тоской смотрит на открывшийся ему ландшафт, что словом и не выразишь. Вообще, словом не очень-то много выразишь, оно блудливо, его легко на себя обернуть, картину трудней, а музыку и вовсе нельзя. Для меня Бах — большая загадка, чем транзистор. Хотя этот ящик, черт знает, что такое, заклепочки, картоночки, проводочки, а включил Америку, слушаешь, в Кряжевке, несмотря на то, что сосед Егор Романович каждый день сигнализирует, куда следует, русскому человеку надлежит свое слушать, чужой грех».